Я открыла ближайшую дверь и тут же захлопнула её, как только полоса света охватила шезлонг, перед которым на коленях стоял мужчина, не Джеймс, и как раз в этот момент снимал подвязку с ноги дамы. Ну да, если в данной собакопомостью можно ещё говорить о даме. Я немного хмыкнула и направилась к следующей двери. В принципе, гости этой вечеринки не очень-то отличались от других, но в нашем времени Позади меня в коридоре послышались громкие голоса. Ну почему вы так быстро бежите? Неужели нельзя оставить вашу сестру хоть на 5 минут одну? Недомыльная леди Лавиния. Я молния проскользнула к ближайшую дверь и прислонилась спиной к двери, чтобы перевести дыхание. Трус умирает много раз до смерти, а храбрый смерть он лишь один раз вкушает. Из всех чудес всего не объясни ми мне кажется людское чувство страха хотя все знают неизбежна смерть и в срок придёт Вильям Шекспир Юлий Цезарь вторая часть вторая сцена